И вышел в вестибюль. Поднявшись по лестнице до площадки, я прислушался. Другие сирены забывали в ночи. Новые машины визжали тормозами у подъезда. Слышал я и бычий рев Ласситера, но не мог разобрать его слов. Я щелкнул зажигалкой. На площадку выходила дверь. Я повернул ручку и вошел в спальню Хартли. Шторы были задернуты. Я захлопнул дверь и нажал на выключатель. Вспыхнул свет. На белом ковре запеклась кровь. На голубом покрывале кровати валялся автоматический пистолет 38-го калибра. Увидев кровь, я понял, что именно здесь стреляли в филиппинца, а пистолет на кровати был орудием убийства. Я достал носовой платок, а строжно завернул в него пистолет и поднес отверстие ствола к носу. Пахло сгоревшим порохом. Я почувствовал, что пистолет мне пригодится и сунул его в боковой карман. Затем погасив свет, я отдернул занавеску и выглянул в сад. В лунном свете аккуратно подстриженная лужайка казалась белой. Трое полицейских с пистолетами в руках осторожно двигались с цепью в сторону от дома. В этом направлении спасения не было. Тут я услышал, как хлопнула входная дверь в вестибюле затопали. На цыпочках Я пересек комнату и приоткрыл дверь. «Дайте сюда свет!» — распорядился чей-то голос. Темноту внизу рассекли лучи нескольких фонариков. Спустя мгновение вспыхнул свет. Над мертвым филиппинцем стоял невысокий плотный человек с кирпично-красным лицом. Черная форменная фуражка крепко сидела на голове. ласитер стоял у входной двери. Его зверская физиономия лоснилась от пота. «Ты уверен, что он убежал через окно?» Спросил он высоки, не глядя на Ласситера. «Да. Я видел, как он вылезал. Далеко не выделать». Огрызнулся Лансидер. Он разбил розетку и устроил короткое замыкание лейтенант. Я понял, что крепкий коротышка — это лейтенант Джо Карсон, о котором упоминал Брэдли. «Капитану это не понравится», — заметил Карсон. «Если мы этого приятеля не поймаем, то ты погорел». Ласитер беспокойно завертелся. «Да мы его живо сапаем», — пообещал он. «Чего же ты, болван, не прихватил с собой людей?» Поинтересовался Карсон, отходя от филиппинца. «Откуда же я знал, что он затеет такую пучу?» Пожаловался Ласситер. «Я уже ехал домой, когда мне передали, что он собирается к Хартли». Ну решил наверхаться, поглядеть, что там делается. Я застал его зачисткой сейфа, и, и ты его отпустил, продолжил Карсон, направляясь в гостиную.